Глава восемнадцатая. «Все, ребята, игры кончились», — сказал я, когда мы сели в машину. «Теперь наша главная задача — уйти отсюда живыми и, по возможности, невредимыми». «Нашего археолога искать не будем?» — спросила Маша. «Нахрен археолога!» — откликнулся Гарыныч. «Здоровье дороже!» «Разбиваемся по секторам наблюдения», — командовал Мишка с заднего сидения. «Гарик,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 Видя, что добыча уходит, мотоциклисты открыли огонь из установленных на колясках пулеметов. Пули градом забарабанили по кузову, загудел компрессор, нагнетая воздух в пробитые баллоны. как они всю краску на бортах испортят. Гарик, возьми левее!» — проворчал Мишка, доставая АКСУ. Приспустив бронестекло на несколько сантиметров, Бэдман просунул в образовавшуюся щель автомат и принялся расстреливать мотоциклистов. Ему удалось поразить троих. Остальные, увидя, что с виду легкая добыча кусается, развернулись назад. Мы позволили себе немного расслабиться, и совершенно напрасно. Раздался сильный грохот. Росси встал на дыбы и, проскочив на задних колесах два десятка метров, рухнул в квет Я хорошенько приложился головой о лобовое стекло и потерял сознание. Очнулся через несколько минут, от холода. Я лежал в трех метрах от искореженного капота нашей машины,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 «Эх, какая тачка пропала!» С досадой сказал Мишка, навьючивая на себя два рюкзака и три автомата. «Серега, ты бы взял несколько лимонок, да заминировал бы здесь все, чтобы врагу не досталось!» Ребята, увешанные оружием и снаряжением, побрели к находящемуся метрах в пятистах лесу. Я оставил несколько растяжек вокруг бедного арсенанта и заложил десяток гранат внутрь. Конечно, корпус из титанового сплава достанется немцам, но вся хитрая начинка превратится в труху.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 У нас осталось три автомата АКМ с стами патронов на ствол, 15 гранат Ф1, 10 гранат РГД-5, три пистолета Стечкина, около двух сотен миллиметровых патронов россыпью, нет бук с заложенными в него картами местности, большая аптечка, бинокль, 22 банки консервов, 2 литровых фляги воды, бутылка коньяку, миниатюрный газовый примус с запасным картриджем и одна двухместная палатка.